«Тот-то и оно, брат Абрам», — прервал молчание Кудеяров. «Сам-то, значит, не в городе, но нича». «Какое там? Все по делам. Все от мельницы к мельнице переезжает. Фёкла наш Матвеевна, все одна до да одна», — подмигнул нищий. «То есть все она с братьями, и сестрами». Травки вот мало выходит, некогда ей и, и пользовать ей. Но будет время. Это они говорили о Фёкле Матвевне Еропегиной, жене богатейшего лиховского мухомола, в некое тайное перешедшее согласие. Говорили о том, что уже верное братья объявилось в окрестных селах. что уже молятся нынче кружками здесь и там, и об этом никто так-таки не подозревает. Не то, что прежде. Когда на уезд всего два прихода братья и сестер приходилось, и один приход собирался в доме Феклы Матвевны, потаенно, при помощи Аннушки, до да матери, старицы столетней, бывшей крестьянки из Воронья. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Дмитрий Мироночку Дияров всему делу святому голова тайной. Вместе они с бабой Ребой, Матреной, Недаром знать из году в год, запирались на ночь, да чудные распевали молитвы потаенно. Знать, Господь их благословил за святое дело встать с новой верой, глубиной, то есть. Духовный, почему и называлось согласие ихнее «согласием голубя». В чем заключалось само согласие, из разговора нельзя было понять никак. Ясно было одно, что братья надеются на некие таинства. Раскрытие их ожидал Кудеяров. Но... Не хватало только человечка такого, Который мог бы принять на себя смелость Свершения таинств сих. Без чего Кудеяр всмотренный Не могли опираться на таинства, Ведомые им одним перед братьями, Так что от братьей своих Приходилось до сроку им таиться. Братья слышал только, Что есть среди них святые люди — но до времени пребывающие в молчании, чтобы выступить на брань с врагом человеческого рода в дни, когда брату на Руси начиналась смута. Кто такой в действительности Кутияров? Знавали немногие избранные, и между ними Фёкла Матвевна Еропегина. Нищий Абрам... Был языком всех вестей среди братьев Согласия Голубя. Он-то и разносил вести. Но и Абрам до последнего времени головы Согласия не видал. И только теперь впервые открыли ему глаза на Митрия. — Ну что ж, человечка нашли? — шепотом наклонился Абрам к Кудеярову. «Никшни!» — побледнел тот, но ничьи стены имеют уши. И оглянулся, встал, вышел за дверь, убедившись, что у избы никого нет, плотнее притворил дверь и показал на Матрену глазами. «У неё спроси, — она у меня, — духиня. Вон и человечка приискивает, докажись да, приискала. Только клюнет ли?» Как-то зло рассмеялся столяр. «Со мной-то не хочет. Я стар для нее». И когда нищий хотел посмотреть на Матрену, уже ее не было. Закрасневшись, убежала она вон. Она стояла вся красная, с порозовевшим угревым лицом на холме, и грызла полевую тростинку, и упорная на ее лице запечатлелась дума. Еще поговорили немного. Столяры нищей и попрощались. Нищий взял посох, опоясался сумкой и пошел себе, босыми подымая ногами пыль. Скоро посох его застучал под окнами изб, То здесь, то там поблескивало в жаре. Оловянная птица-голубь раздавались в зное слова божьих псалмов. Все было тихо. Только там, где к дороге бросились кучи домишки, Те, что поплоше до попагания, Из чайной неслись и крики, и песни, А то будто вымерло село. Такой покой, такая дрема нависли В солнечном блеске и треске кузнечиков.